Заведующий лаборатории в сопровождении лучших магов остановились возле щита. Лаборанты, охранявшие опасную зону от любопытных, тут же подскочили со своих мест, приветствуя старших коллег. «Кто-нибудь посторонний был?» Сразу перешел к делу сеньор Руис. «Но не наши, а Болтесы, а такие, что вообще не из Академии». «Нет», — немного подумав, ответил один из охранников. «Наши и то редко сюда забредают, и погодка не очень для прогулок подходит» и любопытство успело угаснуть. Посторонних точно не было. Видел, как пара человек со стороны главного корпуса сюда поглядывали, но их быстро вовнутрь проводили. — Нет, если случилось что, — поддержал его товарищ, — вы уж говорите как есть, а то ни малейшего шанса оправдаться не оставили. — Случилось, — устало вздохнул маг. Комиссия случилась, так что сейчас мы на всякий случай дополнительные щиты поставим, чтобы никто в наш эксперимент случайно не влез. А уж детали его ректор пусть сам рассказывает, раз инициатива его была. Лаборанты переглянулись, удивленные странным поведением руководства, но в следующую секунду сообразили. Раз прибыла проверка, надо старательно делать вид, что все в академии происходит под чутким контролем или отдельных преподавателей, или деканов, или самого сеньора Хименоса. Никаких происшествий магического характера не случалось. Ну, разве кто из студентов случайно что-то наколдует не то? Но это не происшествие, это уже учебный процесс. И последствия ликвидируются, если не мгновенно, то как только разбираются с плетением основы. Под контролем сеньора Руиса нужные щиты очень быстро прикрыли участок парка, где распространялась материя мира демонов, сверху. На всякий случай маги проверили, надежно ли они защищают от всего, что могло случайно упасть. Ветки, птичьи перья, а заодно и от предметов, которые кто-то мог специально туда бросить. Но все работало как надо, к удовольствию сотрудников. Но от дождя, снега или ветра защиты все равно нет?» – вздохнул один из участников мероприятия. «Не страшно. Мы же якобы эксперимент в области агрономии проводим». — выдохнул заведующий лабораторией. — Осадки и ветер нам нужны. И не забывайте, как вещество реагирует на холод. Не стоит утеплять его без лишней надобности. Теперь ставим второй щит, который немного исказит то, что происходит внутри, и можно будет показывать участок комиссии. Надеюсь, сеньор Хименес сможет заболтать их. — Да, он намного лучше разбирается в фермерстве, чем в управлении академией, — осторожно заметил кто-то из магов. Благо, никаких замечаний или возражений не последовало. Ладно, сеньоры, сейчас мы расходимся, остаются только присматривающие. На вопросы посторонних подчеркиваю, не наших студентов или коллег, а посторонних. Если они присутствуют рядом, вы отвечаете, что все вопросы надо задавать именно ректору. Он может объяснить суть происходящего лучше, чем кто-либо из нас. А сейчас мы просто проконтролировали хоть опыта и убедились, что все идет как надо. Всем понятно? Да, сеньор Руис, последовал ответ, после чего сотрудники, кроме охранявших участок лаборантов, разошлись по корпусам. Проходивший по одной из изолей Лоренцо с расстояния следил за тем, что делалось возле опасного участка. Убедившись, что все прошло как надо, он сделал какой-то знак непонятно кому – после чего неспешно направился в сторону столовой. То, что происходило в академии, ему очень не нравилось. Не только потому, что на ее территории обнаружилось постороннее вещество. В свое время маг имел дело с прорывами из вражеского мира. Ликвидировались они долго, сложно, требовали много сил. Нет, при острой необходимости он смог устранить его после соответствующей подготовки и с необходимым оснащением. Но не нравилось магу не только это. Незадолго до просьбы кузена о помощи у него состоялся долгий разговор с командиром корпуса боевых магов. У него были смутные предчувствия, будто происходит что-то странное. Не то чтобы участились прорывы или были еще какие-то намеки на демоническую активность. Просто многочисленные косвенные признаки указывали на то, что от магов королевстве пытаются избавиться. И это ослабляло страну не только перед демонами, но и перед соседями. Последнее вызывало куда больше опасений. Командир осторожно высказывался об адекватности короля, и у Лоренцо созрел план, как можно использовать это в их интересах. Вот только действовать приходилось осторожно. Ни преподаватели, ни тем более руководство академии не должно было высказываться в том духе, что с правителем не все в порядке. Другое дело, можно пустить этот слух среди студентов. Ректора убрал. На его место назначил совершенно некомпетентного человека. Теперь академию прикрыть хочет. То есть основы магического образования ликвидировать. Надо будет поговорить с ребятами. Пусть они осторожно друзьям намекают, что у короля что-то не то с головой. Если потом студенты заявят это комиссии, старым маразматикам придется пошевелить извилинами и либо признать свою некомпетентность, либо согласиться с подозрениями студентов и начать прощупывать, Как дела у правителя? Хотя бы начать задавать неудобные вопросы придворному магу.